ну если ты хоть кому нибудь хоть одно слово понял понял понял зачистил васька кивая головой могила никому ни за что лангета расседлай приказал степка сейчас тут же откликнулся непривычно покладистый васька аника задрала голову осмотрела холм и сказала «Отложи, пожалуй почему не понял егор темно Коротко ответила она.